Михаил Александрович Шолохов Поднятая целина Книга первая Глава первая В конце января, овеянные первой оттепелью, Хорошо пахнут вишневые сады. В полдень где-нибудь в затишке, Если пригревает солнце, Грустный Чуть внятный запах вишневой коры поднимается с пресной сыростью талого снега, с могучим и древним духом, проглянувший из-под снега из-под мертвой листвы земли. Тонкий, многоцветный аромат устойчиво держится над садами до голубых потемок, до поры, пока не просунется сквозь галызины ветвей крытый прозеленью рог месяца, пока не кинут на снег жирующие зайцы опушенных крапин следов. А потом ветер принесет в сады со степного гребня тончайшее дыхание опаленной морозами полыни. Заглохнут дневные запахи и звуки, и по чернобылю, по бурьянам, по выцветшей на стернях брице, по волнистым буграм зяби неслышно серой волчицей придет с востока ночь» как следы, оставляя за собой по степи выволочки сумеречных теней. По крайнему, в степи проулку январским вечером 1930 -го года въехал в хутор Гремячий Лог Верховой. Возле речки он остановил усталого, курчаво заиневшего в пахах коня, спешился, над чернью садов Инвушившись по обеим сторонам узкого проулка над островами тополевых ливат, высоко стоял ущербленный месяц. В проулке было темно и тихо. Где-то за речкой голосисто подвывала собака, желтел огонек. Всадник жадно хватнул ноздрями морозный воздух, не спеша снял перчатку, закурил, потом подтянул подпругу. Сунул пальцы под потник и, ощутив горячую, запотевшую конскую спину, ловко вскинул в седло свое большое тело. Мелкую, незамерзающую и зимой речушку стал переезжать вброд. Конь, глухо звякая подковами по устилавшим дно голышам, на ходу потянулся было пить. Но всадник заторопил его, и конь, ёкая селезенкой, Выскочил на пологий берег. Заслышав встреч себе говор и скрип полозьев, всадник снова остановил коня. Тот на звук сторожка двинул ушами, повернулся. Серебряный нагрудник и окованная серебром высокая лука казачьего седла, попав под лучи месяца, вдруг вспыхнули в темени проулка белым, разящим блеском. Верховой кинул на луку поводья, торопливо надел висевший до этого на плечах казачий башлык верблюжьей шерсти, закутал лицо и поскакал машистой рысью. Миновав под воду, он по-прежнему поехал шагом, но башлыка не снял. Уже въехав в хутор, спросил у встречной женщины, «А ну скажи, тетка, где тут у вас Яков Островнов живет?» «Яков Лукич-то?» «Ну да». «А вот, затоплем его курень, крытый черепицей, видите?» «Вижу, спасибо». Возле крытого черепицы и просторного куреня спешился, ввел в калитку коня и, тихо стукнув в окно рукоятью плети, позвал. «Хозяин, Яков Лукич, выйди-ка на час». «На час, на минутку». Без шапки, пиджак в напашку, хозяин вышел на крыльцо, всматриваясь в приезжего, сошел с порожков. «Кого нелегкая принесла?» Улыбаясь в сидеющие усы, спросил он. «Не угадаешь, Лукич? Ночевать пускай. Куда бы коня поставить в теплое?» «Нет, дорогой товарищ, не призначу. Вы не из Рика будете?» не из земделаа что то угадываю голос ваш сдается мне будто знакомый приезжий морща бритые губы улыбкой раздвинул башлык половцева помнишь и яков лукич вдруг испуганно озирнулся по сторонам побледнел зашептал ваше благородие «Откель вас!» «Господин Есаул, лошадку мы зараз определим. Мы в конюшню. Сколько лет-то минуло?» «Ну-ну, ты потише. Времени много прошло. Попонка есть у тебя? В доме у тебя чужих никого нет?» Приезжий передал повод хозяину. «Конь, лениво повинуясь движению чужой руки...» Высоко задирая голову на вытянутой шее и устало волоча задние ноги, пошел к конюшне. Он звонко стукнул копытом по деревянному настилу, всхрапнул, почуяв обжитый запах чужой лошади. Рука чужого человека легла на его храп. Пальцы умело и бережно освободили натертые десны от пресного железа удил. И конь благодарно припал к сену. «Подпруги я ему отпустил, нехай постоит оседланный. А трошки охолонет, тогда расседлаю», — говорил хозяин, заботливо накидывая на коня нахолодавшую попонку. А сам, ощупав седловку, уже успел определить потому как была затянута через подушечная подпруга, как до отказу свободно распущена соединяющие стременные ремни с кашовка, что гость приехал издалека». И за этот день сделал немалый пробег. «Зерно-то водится у тебя, Яков Лукич. Чуток есть. Напоим, дадим зернеца. Ну, пойдемте в куреня. Как вас теперь речи величать, и не знаю. По-старому отвык и вроде неудобно». Неловко улыбался в темноте хозяин, хотя и знал, что улыбка его не видна. Зови по имени отчеству. Не забыл? Отвечал гость, первый выходя из конюшни. Как можно? Всю германскую вместе сломали. И в эту пришлось. Я об вас часто вспоминал, Александр Анисимович. С тех пор, как в Новороссийском расстрялись с вами и слуху об вас не имели. Я так думал, что вы в Турцию с казаками уплыли вошли в жарко натопленную кухню. Приезжий снял башлык и белого курпия по паху, обнажив могучий угловатый череп, прикрытый редким белесым волосом. Курпяй, курпей, мерлушка. Из-под крутого, волчьего склада лысеющего лба он бегло оглядел комнату и, улыбчиво сощурив светло-голубые глазки, тяжко блестевшие из глубоких провалов глазниц, поклонился сидевшим на лавке бабам, хозяйке и снохе. «Здорово живете, бабочки!» «Слава Богу!» — сдержанно ответила ему хозяйка, выжидательно вопрошающий, глянув на мужа. «Что это, дескать, за человека ты привел и какое с ним нужно обхождение?» «Соберите повечерить», — коротко приказал хозяин, пригласив гостя в горницу к столу. Гость, хлебающий со свининой, в присутствии женщин вел разговор о погоде, о сослуживцах. Его огромная, будто из камня тесанная нижняя челюсть, трудно двигалась. Жевал он медленно, устало, как приморенный бык на лёжке. После ужина встал, помолился на образа в запыленных бумажных цветах, и, стряхнув со старенькой, тесной в плечах толстовки хлебные крошки, проговорил. «Спасибо за хлеб-соль, Яков Лукич. Теперь давай потолкуем». Сноха и хозяйка торопливо приняли со стола, повинуясь движению бровей хозяина, ушли в кухню.